Я смотрела на разбушевавшуюся метель за окном и впервые за долгое время радовалась непогоде и сильному холоду. Мороз рисовал узоры на окнах и не пускал на улицу. Пикника точно не будет. «Яна, вы спуститесь на завтрак?» Обернувшись, я увидела маленькую домовую. «Да, думаю, спущусь. Что Магда приготовила сегодня? Ваши любимые блинчики?» «Спасибо, Бинки». Я сейчас оденусь и присоединюсь к остальным. Именно в этот момент мы услышали душераздирающий крик, доносившийся снизу. Не сговариваясь, мы с домовой бросились туда, чтобы посмотреть, что случилось. Холл был полон народа. В центре стояла Нина и, прижав руки к щекам, рассматривала полупрозрачного, белого, словно дымка, призрака женщины преклонных лет». Дама была в пышном платье с веером, и, как выяснилось, весьма остранный язык. А еще она оказалась прабабушкой Светозара, которую я видела на картине. «Что ты кричишь, истеричка? Призрака никогда не видела!» Девушка замотала головой. Магичка, видимо, все еще была напугана и находилась в шоке. «Как призрак оказался в моем доме?» Спросила мама Святозара, во все глаза рассматривая новое действующее лицо нашего, теперь несомненно, шоу. «Это ты в моем доме оказалась неизвестно как? Как мой внук только мог жениться на такой пустышке, которая в угоду своим капризам не принимает магию и натуру своих детей? Кошмар! Куда катится мой род?» Пока эта эпатажная женщина вещала, Мы все, словно из вояния, слушали подробности трений в семье Елистратовых. «Полагаю, бабушка и ранее находилась в доме, но мы ее не видели. Ей помогла проявиться вчерашняя буря, очень уж наполненная магией. Или, может, еще какой-нибудь третий фактор», – задумчиво заметил хозяин дома. «Александр, на ее присутствии это скандал, да еще и на Новый год!» всплеснула руками его супруга, Вера Ивановна. «Скандал — это когда мой внук, потомственный дворянин и наследник рода, женится на горничной! Стыд, который не смыть ничем!» «И это еще не все прекрасные новости на сегодня», — раздался сверху голос Святозара. «Мама, папа, мне надо поговорить с вами по поводу Никиты». Вера Ивановна не отойдя еще от разоблачительного заявления привидения, застонала и схватилась за сердце, предчувствуя худшее. «Пойдем, дорогая, в библиотеку. Нам принесут туда успокоительного чая, и мы выслушаем сына». «Александр, за что мне все это?» «Так горничные и не такое могут выдержать!» крикнула супружеской паре вдогонку привидение. «А я наблюдала весь этот цирк, скандал у монстров, и думала о побеге. Конечно, непогода все усложняет, но если выпрыгнуть в окно и добраться до лыж, есть еще черный ход. — Какую неожиданную информацию мы тут получили! — хмыкнула Светлана и покосилась на меня. — А какую еще получим? — слегка улыбнулась я и отправилась к себе наверх. Первым делом я позвонила Ирме и расспросила, что она знает про мою новую знакомую фею, и получила некоторую информацию. Из-за сложившейся ситуации у меня было странное ощущение, что мне еще не все известно, словно недостающие части головоломки еще до конца не сложились. Необходимо было подумать и привести мысли в порядок. Я ведь говорила Святозару, не стоит мне применять магию, Последствия не заставили себя долго ждать. Нет сомнения, что привидение стало для нас видимым и более реальным благодаря моему колдовству. Так было с самого детства. Родители рано поняли, что я сильная ведьма. Мне легко даются зелья и другие области магии, но не практическое ее применение. Всегда случается что-то неожиданное. Расхаживая у себя в комнате, я обдумывала, как выйти из ситуации и поступить правильно, когда дома гласил повторный душераздирающий крик. Сорвавшись с места, я снова бросилась вниз. На этот раз крики привели меня в подвал, где стояла бледная Магда, смотрящая, как и все присутствующие, на окровавленный труп ники Рядом валялся дождик и новогодние игрушки, а стены были забрызганы кровью, напоминая картину экспрессиониста. Только вчера мы с Никитой говорили об этой необычной и предприимчивой девушке, а теперь она мертва. Кто же ее убил? Когда? Вот это, Вера, точно скандал!» Мрачно заметил Александр Сергеевич. «Под Новый год». «Я на Прошу вас ответить честно». «Почему вы не ужинали вместе со всеми в день приезда?» После обнаружения тела к нам в дом экстренным порталом чудом смог пробиться следователь, несмотря на непогоду. Вся семья расположилась в гостиной и ждала своей очереди на допрос. Однако, несмотря ни на что, мы рады были обменять труп на полицейского. «Я же в это время сидела в библиотеке вместе со следователем, красивым демоном, и смотрела в его невозмутимые» проницательные глаза. Перед этим я заходила повидаться с прислугой на кухню, и там за разговорами меня покормили, улыбнулась я. «Я так понимаю, вы уже не первый раз гостите в этом доме?» «Нет, я с детства здесь бываю». «А что вы делали накануне вечером, когда было совершено покушение?» Я вздохнула, не зная, что сказать. Но не сообщить же, что мы с его высочеством проводили ритуал. Вернее, я не знала, можно ли об этом говорить. Она была со мной. Мы со следователем одновременно обернулись ко входу. В дверном проеме стоял хмурившийся светозар. Что вы делали? Спокойно поинтересовался полицейский. Целовались. Коротко пояснил свет. Я сидела ни жива, ни мертва. И во все глаза смотрела на друга. «Прости, Яна, я знаю, ты не хотела, чтобы мы сразу объявляли о помолвке. Но тут такая ситуация...» «Ох!» – пискнула я. «Почему вы не хотели?» – повернулся ко мне мужчина. «Родители Света не одобряют его выбор. и Я желала оттянуть обнародование на как можно долгий срок. Скоро вы поймете, почему...» – быстро нашлась я с ответом. «Это больше страхи Яны. Я же уверен, что мама и папа примут мой выбор». Нас еще немного посверлили взглядом, и меня выпроводили вон, занявшись светозаром. А я отправилась в гостиную, где царила приятная и непринужденная обстановка. Изюминкой нашей компании являлось привидение, которое одним лишь своим присутствием добавляло напряжение окружающим. «Ну что вы все сидите такие поникшие?» «Как будто у вас совесть нечиста!» Усмехнулось привидение. «Бабушка!» Воскликнул Александр Елистратов. Никита уныло смотрел на всех и потягивал виски. Родители с неудовольствием косились на него. Элла – младшая сестра Света и очень на него похожая читала книгу и выглядела сильно уставшей, словно она мало отдыхает. Геннадий, следующий по старшинству за Эллой, переписывался с кем-то по МАК-сети, а младшие из детей Читы Елистратовых, светловолосая непоседа Оля и артистичный Стас снова о чем-то жарко спорили, склонившись друг к другу, чтобы не мешать остальным. «А нечего было приглашать в дом незнакомых девок. Вот вам неожиданный итог. Вместо свадьбы – похороны!» «Анастасия!» – воскликнула хозяйка дома. «Тут все заметили меня» устала опустившуюся в кресло. «Что он спрашивает?» поинтересовалась Нина. «Алиби и все, что покажется ему странным», ответила я. «И ты оставила нашего света наедине с этим монстром! Какая же ты после этого невеста!» возмутилось привидение. В этот момент я была готова отправить ее на тот свет во второй раз, а в комнате повисла тишина, которую разорвал смех Эллы и восклицание Стаса. «Я так и знал!» Близнецы подошли меня поздравить, а следом за ними и остальные члены семьи выразили свои поздравления. Только Никита хмыкнул и промолчал. «Вы долго шли к своей цели», пробормотала Алла, скривив губы. «Как и вы к своей?» намекнула я. «Интересно, она поймет, что я знаю о ее маленьком секрете?» как это родители святозара не прознали, что у нее есть ребенок. Впрочем она тщательно это скрывает, причем вполне успешно и думаю ей не нужна огласка, значит одной соперницей меньше. Увы, когда ведьма влюбляется, в ней пробуждается сильный собственнический инстинкт и тогда она готова к заключению брачного союза и рождению детей, но есть и побочные эффекты. Мы превращаемся в настоящих фурий при наличии другой женщины и наша магия может толкать нас на крайности, чтобы избавиться от соперницы. Я говорила Свету, что нам нужно быть осторожными. Будучи влюбленной, я многие годы из последних сил сдерживала свои инстинкты, но Светлана, проклятая демоница, сверкала яростным взглядом, обещая мне в будущем проблемы. Чудовище под названием «ревность» встрепенулось внутри меня, и, прищурив глаза, я приняла вызов потом перевела взгляд на Нину, но девушка еле заметно качнула головой, давая понять, что в связи с новыми обстоятельствами не претендует более на Светозара. «Ох, что же я творю?» «Вы уже решили, как будете отмечать свадьбу?» — обратилась ко мне мама Светозара. «Простите?» — переспросила я. «Ну, по ритуалу темной или светлой магии?» «Я универсал. Мне все равно», — пожала плечами, думая о другом. «А именно, где Светозар? Нам нужно поговорить!» «Я смотрю, все уже в курсе новости?» Вышел от следователя сияющий свет. «Интересно, чем он так его осчастливил?» «Светлана, а теперь полицейский приглашает вас!» Произнес Светозар и, вытащив меня из кресла, повлек за собой. «Сын, нам надо поговорить о вашей свадьбе!» Крикнула его мама. «Это подождет!» Махнул рукой мой друг, затащив меня в одну из уютных комнат рядом с библиотекой. В камине потрескивал огонь. За окном бушевала непогода. Предновогодняя романтика была во всей красе, но вот мне было абсолютно не до нее. — Говори. Предложил Свет, хитро посматривая на меня и улыбаясь. — Нам нужно рассказать следователю о ритуалах, — выдохнула я, облакачиваясь о письменный стол. «Если не смогу за что-то удержаться, то наброшусь на мага и... что-нибудь сделаю!» «Удивило!» — перестал улыбаться Светозар. «Это все, что ты хотела обсудить?» «Не все!» — вздохнула я, смотря как маг двинулся ко мне. «Но что я могу сказать насчет твоей идеи с алиби Разве только я в панике?» Светозар подошел ко мне очень близко, и я чувствовала, как что-то происходит... Надеялась, что все изменится, и боялась этого. — Ну, раз ты хочешь начать сначала, то давай, — тихо сказал маг. По моей коже от его вкрадчивого голоса побежали мурашки. — Светлые маги прекрасно разбираются в людях. И как-то мне однажды понравилась девочка, ведьма. Мы подружились, общались, и маг привязался к своей подруге, Гораздо сильнее, чем позволяли приличия. О —— -о -о, протянула я. Ревность и сила собственности начали овладевать мной все сильнее и сильнее. Мои родители поздно заподозрили неладное. Поздно поняли истинную природу моих чувств и хотели разлучить друзей. — О, да! Я помню этот день! — недобро протянула я. — И мама, и папа решили что моя подруга не испытывает ко мне тех же чувств, что и я к ней. — Неправда! — возмутилась я и тут же прикусила язык. Но было поздно. Голубые глаза света вспыхнули. — Неправда, значит? Я замотала головой, наблюдая, как Светозар склоняется ко мне для поцелуя. Первого, совершенно потрясающего и неповторимого, от которого кружится голова, И слабеют колени. Да я на седьмом небе от счастья. <музык> Светозар, я все понимаю. Но может вы уделите нам время? «И мы поужинаем в кругу семьи?» Раздался от двери голос Александра Елизарова. Я тут же вспыхнула от смущения и спряталась за спиной своего... жениха? «Действительно, присоединимся?» Подмигнул мне свет и повлек в столовую. «А там нас уже ждал следователь, решившийся присоединиться к нам. При виде него или от приятного волнения у меня пропал аппетит». «А может, я решила оставить побольше места для любимого десерта – фирменного пирога Магды?»